Ровно без десяти час по дороге я сверялась с большими круглыми часами, видневшимися на башне неподалеку от Королевского дворца. Я стояла возле кованых ворот, за которыми виднелся трехэтажный особняк Вельских. Мысленно пожелав себе удачи, постучала в калитку. Из дома на Цветочную улицу я вышла, конечно же, заранее. Прикинула дорогу до Золотого моста, потому что в Равейне к этому времени ориентировалась более-менее неплохо, но все равно немного заблудилась. Переживала, не без этого, спрашивая дорогу, заодно думая о том, как там мой брат, которого я оставила с Кимли. Перед уходом я сунула Рори пять центов, три на сладости и еще два на дыру в сетке, потому что они собирались ждать моего возвращения на катке господина Брамса. Но на сердце у меня почему-то было неспокойно, хотя я уже знала, что Рори частенько оставался с Кимли и был любимчиком у миссис Чанг. Наконец, отыскала вход на Золотой мост с правой стороны реки. Затем прошла проверку документов на левой. Заодно спросила у стражи, как отыскать дом князя Вельского. Потому что я — их новая частная преподавательница. Меня куда-то отправили, и я пошла, поглядывая по сторонам, а заодно размышляя о том, чему и как я стану обучать княжну Каролину Вельскую. Понимала, что от успеха этого мероприятия зависела наша с Роди дальнейшая судьба. «Мне нужны были деньги, но при этом я не должна глядеть на Каролину алчными глазами и видеть в ней исключительный источник заработка». «Вежливое и дружелюбное отношение», — сказала я себе. «Мне обязательно надо ей понравиться, чтобы она захотела продолжать наши уроки. А заодно, если повезет, рассказала бы своим подругам на Акульем острове о том, что есть некая Рина Одридж, которая обучит их катанию на коньках всего-то за 10 фартингов за занятия». Правда, в придачу к урокам имелся еще и Алекс Вельский, слишком сильно напоминавший мне Артема. Его намерения были для меня неясны. И мне казалось, что помимо уроков для своей сестры у него имелись на меня собственные планы. Но я приказала себе об этом не думать. Сперва деньги. Тьфу ты. Сперва первые для меня в этом мире ученицы, а потом я уже стану разбираться с тем, что означает наша встреча с молодым князем Вельским. Вас ждут заявил мне лакей в форменном пальто, распахнувший калитку. «Пожалуйте за мной. Книжны уже на пруду». «Книжны?» — переспросила у него растерянно. «Но я...» — закрыла рот, не став ничего спрашивать. Вместо этого отправилась следом по расчищенным от снега дорожкам. Шла по зимнему саду, украдкой поглядывая на пушистые заснеженные деревья. А еще на угрюмый темно серый дом Вельских. Нисколько не украшенный к Новому году, в отличие от других особняков Акульего острова добралась. Небольшой пруд в дальнем конце территории и правда оказался идеально подготовлен к нашему занятию. Не только это. На лавочке возле пруда набросили теплые одеяла и даже пушистую светлую шкуру неизвестного зверя, чтобы мои ученицы могли перевести дух. Их было двое. Хмурая королена Вельская, которую я мельком видела вчера на катке Брамса, и светловолосая, и очень худенькая ее младшая сестра, с ярким румянцем на щеках и немного болезненным видом, которые она компенсировала радостным ажиотажем и неуемной энергией. Вела себя так, словно была невероятно счастлива меня видеть, да и в целом радовалась всему, что происходило вокруг. Также присутствовал безупречно выглядевший Алекс Вельский. Он уже был на коньках, как и мои ученицы. «Так уж вышло, что сестры у меня две», поздоровавшись, произнес молодой князь. Я в который раз подумала. Хотя нет, выкинула эти мысли с головы, запретив ему шеваться поблизости и глупому, слишком быстро застучавшему сердцу, тоже приказала угомониться. «Рина Удридж, представилась своим ученицам. «Вы меня можете звать Риной». «Я Ильин», — произнесла младшая. «Мисс Илья и мисс Каролина», — ледяным голосом оборвала ее старшая. «К нам стоит обращаться именно так. Если Каролину Вельскую я волновала не больше, чем мебель, внезапно решившая обучить ее катанию, то за сестрой она следила встревоженными глазами, словно там могла сказать или сделать что-то неправильное, которое Каролина должна присечь в ту же секунду. «Ну, Каролина!» — растерянно выдохнула Ильин. «Конечно же, мисс Каролина!» — улыбнулась я, понимая, что до равенства голодранцев из селья и аристократов с его острова в этом мире еще очень далеко. «Ну что же, не будем тратить время зря, давайте приступать». Но сперва небольшая разминка, вам не помешает хорошенько разогреться. И мы приступили к занятию сперва возле лавочек, а потом уже продолжили на льду. Но все это время меня не оставляло ощущения, что за нами внимательно наблюдают, из особняка Вельских. Не удержавшись, я украдкой кинула быстрый взгляд в ту сторону и сумела разглядеть тонкий силуэт в окне второго этажа. Там стояла худенькая светловолосая женщина, одетая во все темное. Вполне возможно, за нами следила княгиня Вельская. Но спрашивать об этом я не решилась. Вместо этого занялась своими ученицами, иногда поглядывая в ту сторону. Женщина не покидала свой пост до конца урока, стояла словно приклеенная. И когда я показывала княжнам простейшие упражнения, и когда они падали, но к концу занятия падать стали уже значительно реже. Даже Каролина оттаила, перестала смотреть на меня букой, а Ильин наказалась настоящей прелестью. Правда, она быстро уставала и просила дать ей передышку. Останавливалась на краю пруда или отдыхала на застеленной одеялами лавочке и смотрела на то, как старательно занималась ее сестра. Алекс Вельский тоже постоянно был рядом, но к концу урока ненадолго нас оставил. Отправился домой и уже скоро вернулся с корзинкой. Оказалось, нас ждал небольшой пикник на свежем воздухе, так как внутри оказались какао и выпечка. Налив горячий напиток, он протянул мне кружку, и я почувствовала, как его рука задержалась на моей. Всего лишь мимолетное касание. Но затем он не убирал руку чуть дольше, чем это требовалось. И пусть мы были в варежках, я все равно это ощутила. Рина, я уже столько наслышана о твоем мастерстве, произнесла Ильин, попивая какао. Выглядела она бесконечно счастливой. Прошу тебя, покажи нам что-нибудь. Остальные тоже покивали, и я, вдохновленная горячим шоколадом, а ещё двенадцатью фартингами, лежавшими на дне корзинки, два из которых оказались доплатой за дополнительную ученицу, кивнула. Поставив кружку на лавочку, вернулась к пруду и заскользила по льду. Сделала несколько переходов, пару вращений, а затем поняла, что захожу на прыжок. Не стала сопротивляться и прыгнула. Сделала сперва аксель, а потом закончила комбинацию еще и тулупом. Выехала чисто под восторженные возгласы и аплодисменты малочисленных зрителей. «Но как? Откуда? Где ты этому научилась?» — накинулась на меня Каролина, когда я вернулась. «Моя мама родом с Севера, вот что я ей сказала, и больше не стала ничего пояснять». «Это все коньки», — засмеялась Ильин. «Уверена, дело в них. Давай поменяемся, и я тоже так смогу». «Конечно», — веселясь ответила ей. И даже Каролина заулыбалась, когда сестра сделала несколько неуклюжих движений на моих коньках. Затем попробовала подпрыгнуть и упала бы, если бы я не оказалась рядом и ее не удержала. Алекс Вельский тоже кинулся к сестре. Мы снова с ним столкнулись, хорошо хоть не лбами, и рассмеялись. Но веселье как рукой сняло, потому что его лицо оказалось слишком близко от моего. Его губы были тоже в опасной близости, а его руки вокруг меня, потому что он обнимал нас вместе с Ильин. В голову непрошенные полезли мысли и воспоминания из прошлой жизни. О похожих прикосновениях и поцелуях, а еще о наших жарких ночах с Артемом, в первый год отношений, когда у нас все еще было хорошо. Но затем их сменили другие о том, как я переживала днями и ночами из-за того, что так и не смогла удержать этого мужчину. И только позже поняла, что этот мужчина по своей природе неудержим. И моей вины в этом нет. Семейная жизнь и серьезные отношения нисколько не подходили для Артема. Он слишком влюбчив и изменял мне без сожаления, словно это было в порядке вещей. «Так, так, и что это у нас?» Недовольным голосом произнесла Каролина. «Они не дали мне упасть», — улыбаясь, произнесла Ильин. «Оказалось, коньки тут ни при чём. Это я от рождения неуклюжая». «У вас отличные способности, мисс Ильин», — улыбнулась ей. «До зимнего бала остаются еще две недели, так что я уверена». У вас все обязательно получится, и вы поразите гостей своим мастерством. Уши не знаю, что такого было в моих словах, но настроение упало у всех детей вельских одновременно. Конечно, непременно так и будет. Безжизненным голосом отозвалась Ильин, после чего селась прямиком на лед и принялась снимать мои коньки. А Алекс посуровил и нахмурился. Я расстроилась, хотя не понимала причины, и что именно я сказала не так даже извинилась за свои слова. На это Каролина холодно произнесла, что все в порядке, и завтра они будут ждать меня в это самое время. А сейчас Ильин устала и замерзла, и она отведет сестру в дом. Хорошо, до завтра. Отозвалась я, продолжая ничего не понимать. До завтра, Рина, произнесла Ильин. Она силилась улыбнуться, но лицо у нее было расстроенным. Неужели они не берут ее на бал? Промелькнула в голове мысль. Наверное, в этой семье далеко не все в порядке. А я по глупости полезла со своим уставом в чужой монастырь. Нужно было держать рот на замке. С чего я взяла, что могу шутить и разговаривать с детьми вельских на равных? Наоборот. Тем самым я только все испортила. Лишь бы не настолько, чтобы они отказались от уроков. Все хорошо. Произнес Алекс, отправившийся провожать меня до калитки. У Ильян слабое здоровье, и иногда у нее случаются приступы. Это похоже на упадок сил, так что». Врал он не слишком убедительно, но я покивала с самым серьезным видом, сказав, что теперь-то мне все ясно, и впредь я буду очень осторожна и постараюсь не перетруждать его младшую сестру. «До завтра, Рина», — произнес Алекс уже у калитки. «Буду ждать следующего урока с нетерпением». Его рука словно невзначай коснулась моей, на что я посмотрела с большим сомнением. «Конечно, ваша светлость» отозвалась ровным голосом, убрав руку. «Спасибо, что вы дали мне эту возможность. Ваши сестры великолепны». «Это ты великолепна, Рина», — с чувством произнёс он. «Я уверен, что на том катке в ли мы встретились не просто так. И вижу в этом знак богов. У них на нас с тобой особые планы, и я знаю, что мы обязательно будем...» Не договорил, потому что я отпрянула, так и не дослушав его жаркую речь до конца простите ваша светлость сказала ему но мне нужно идти мой младший брат наверное уже заждался иди произнес он улыбнулся ничуть не смущенной моей реакцией но знай что мы вельски своего не упустим уже скоро мы с тобой снова встретимся но совсем в другом месте и нам никто не помешает вместо ответа я пошла выбралась за калитку которая скрипнула закрываясь за моей спиной Затем, не удержавшись, все таки обернулась. На втором этаже у того самого окна до сих пор стояла неподвижная женская фигура и смотрела на меня. Княгиня волновалась. Замерев, она стояла возле окна гостиной, не спуская встревоженного взгляда со своих детей. И пусть Джастина Вельская за долгие годы семейной жизни привыкла к ударам судьбы, и ее лицо с идеальным макияжем привычно не выражало ни единой эмоции, но в груди бушевал пожар. Она переживала за Ильин. Как бы сильно Джастина не пыталась отгородиться от младшей дочери, которую изнутри словно жуткая болезнь пожирала такая же жуткая магия, ей так и не удалось этого сделать. Не получалось абстрагироваться, уговорить себя, что прежний Ильин не существует, потому что это уже не ее ребенок, а отступник так что отъезд и заточение в глуши лучше, что они могут для нее сделать. Куда лучше, чем сдать свою дочь Инквизиции. В этом случае Ильин исчезла бы без следа, как происходило со всеми, кто попадал в застенки мрачной крепости в дальнем конце Акульево острова. В месте, рядом с которым не селилась ни единая живая душа, и где даже деревья летом стояли почти без листьев, а трава росла жухлая и желтая. Словно обитель Инквизиции высасывала из нее все соки. Никто не знал, что на самом деле происходило в той крепости и что Инквизиция делала с пойманными отступниками. По официальной версии, тех якобы переправляли на далекие острова у восточной оконечности Равейны, откуда невозможно вернуться на материк. Слишком далеко, ни вплавь, ни на лодках не добраться. Высаживали там, и они жили отрезанные от остальной цивилизации. Но у них имелись собственные города и даже видимость централизованной власти. Джастини Вельской хватало ума не верить в города отступников. Как и понимать, что если в высшем обществе прознают об истинной болезни Ильян, то на Вельских навсегда падёт клеймо прокаженных. И тогда судьба двух старших ее детей окажется почти такой же незавидной, как и младшей дочери. Вместо блестящей партии для Алекса и тихой семейной гавани для Каролины Их ждет отторжение и крайне туманные перспективы. Возможно, им даже придется перебираться в сель и искать себе обычную работу. А этот удар был даже похлеще, чем предательство Роума Новельского, брата ее мужа. Поэтому нужно было как можно скорее увести Ильин из столицы, пока известие о ее проблеме не стало достоянием общественности. К тому же был еще и проклятый дар отступников. Поговаривали он крайне опасен и мог проявиться в любой момент. Поэтому в доме Вельских постоянно проживали два мага, готовые отреагировать на любую угрозу. Но пусть княгиня Вельская понимала, что они поступают правильно, выбрав заточить младшую дочь в далеком княжестве. Она до сих пор не могла на это решиться. Мысли метались, и Джастина извилась в поисках выхода. Но его не было. Отъезд казался неизбежным, и все, что они могли сделать, это скрасить последние недели пребывания Ильин дома. Семейные праздники, небольшие подарки. И теперь вот эти уроки катания на коньках. Сперва не понравилась идея. Но теперь, когда она наблюдала за происходящим на пруду, уже больше нет. И дело было вовсе не в Ильин. Княгиня Вельская отличалась отличным зрением, И к тому времени успела уяснить, что ее сын во всем пошел в своего отца. В Алексе текла такая же неудержимая и горячая кровь вельских он был вспыльчив и влюбчив, как и князь Теодор. О, если бы Джастина все годы замужества не вела себя с королевским достоинством, утверждая, что грязные сплетни, в которых упоминала семья ее супруга, это лишь попытки очернить их благополучную семью. То Теодор не имел бы сейчас такого веса при дворе и не получил бы новую должность. Королева Франциска слыла поборницей нравов и родила закрепкие семьи, а у всех сплетен и скандалов вокруг князя Вельского имелся веский повод. Муж начал изменять ей в первый же год супружеской жизни, хотя Джастина, видит, боги, любила его и всеми силами пыталась удержать. Но после нескольких лет отчаяния и домашних скандалов она сдалась. Поняла, что это бесполезно. Муж попросту не в состоянии ограничиться ею одной. И ему постоянно нужны новые и новые увлечения. Такова уж его натура. Развестись, вызвав неодобрение высшего света, после чего коротать свой век вдалеке от блеска Равейны? Нет, это было не для княгини Вельской. К этому времени у них уже родился Алекса, потом и Каролина. Ей нужно было думать о детях. К тому же все увлечения мужа были Короткие и недолговечные, так что Джастина не стала делать глупостей. И Теодору не позволяла, хотя тот пару раз влюблялся не на шутку. Да так, что совершенно терял голову. Вот и сейчас она видела, какими глазами Алекс смотрел на ту голодранку из сели. И в каждом его жесте и поступке княгиня узнавала своего мужа. Ничего нового. Тот не пропускал ни одной новой юбки в Королевском театре. Тогда как Алекс, ее гордость и Надежда Вельских, посмел влюбиться в какую-то девку на коньках. Приказав себе успокоиться, княгиня продолжала наблюдать за происходящим на льду. Но что же. К концу занятий сомнений у нее больше не оставалось. Алекс окончательно потерял голову. вел себя непростительно, и Джастина собиралась это прекратить. К тому же она почти обо всем договорилась, так что было бы глупо оставлять эту девку рядом с сыном. Следовательно, это их последний урок. Хотя Илин и будет расстроена. Но она не собиралась терпеть эту девицу в своем доме, и Алексу тоже запретит к ней подходить. Еще немного посмотрев на то, как сын сперва отправился провожать, затем что-то говорил ей возле калитки. Джастина поморщилась. Оторвавшись от окна, она позвонила в колокольчик. «Позовите моего сына, как только Алекс соизволит вернуться в дом», приказала служанке. И вот еще подайте мне кофе черный, без сахара и молока. Впереди их ждал серьезный разговор. Алекс вошел в гостиную минут через десять, когда Джастина уже пригубила кофе, явился прямиком с улицы, раскраснелся на морозе. Его темно-русые волосы были припорошены снегом, который еще не успел растаять в тепле дома. Особняк вельских сейчас согревали камины, они магические утеплители. Раньше стояли именно такие, но как только с Ильем случилась проблема, Джастина тотчас же приказала избавиться от всего магического в доме. Наивная, она надеялась, что неправильная магия младшей дочери зачахнет без своего окружения и подпитки. О, какая же она была глупая. У этой проблемы не оказалось ни решения, ни лечения. «Мама, ты как всегда восхитительна». Алекс поцеловал ее в щеку и Джастина вновь уловила. Ну что же, она ни в чем не ошиблась. Ее сын копия отца. Причем Алекс настолько сильно был похож на Теодора, что книги не могла даже по интонации его голоса и блеску в глазах определить, насколько серьезно сын увлекся той девкой на коньках. И о чем же ты хотела со мной поговорить? спросил он, устроившись в кресле напротив. Из вежливости согласился на кофе, но пить не стал, не мог усидеть на месте еще один признак проклятой влюбленности который джастини был прекрасно знаком алекс сердце мое, начала она ровным голосом ты прекрасно знаешь о неприятностях которые обрушились на нашу семью и еще о том как много надежд мы возлагаем на твой будущий брак ну что же я нашла для тебя самую лучшую кандидатуру в невесты тут едва заметно поморщился джастина знала что пусть сын не возражал смирившись с ролью спасителя семьи. Но мечтал отложить женитьбу на как можно дальний срок. «И кто же она?» «Дочь герцога Голанского. Ее зовут Флоренс. И она довольно мила. Мама, я много раз встречался с Флоренс Ланской, ей 25». Ровным голосом произнес Алекс. «И она настолько же уродлива, как и разборчива, так что я сомневаюсь». Джастина не дала ему возможности договорить. «Зато приданное, которое герцог дает за свою единственную дочь, прекрасно», — ледяным тоном произнесла она. «Так же, как и стабильное положение в обществе, которое ты получишь после вашего брака. Не забывай о том, что после женитьбы на Флоренс не только тебе, но и всем нам больше ничего не будет угрожать. К тому же, пусть герцогом тебе не стать, но ваш сын» думаю он унаследует титул от деда алекса заметно передернула скорее всего он подумал о том что ему придется не только вступить в ненавистный брак но еще и исполнять супружеский долг так долго пока не родится наследник только вот джастине нисколько его не было жаль она знала сделав отличную партию алекс тотчас же начнет развлекаться на стороне ничего нового все то же самое что и в их семье один к одному Мама, но я. Пока еще ничего не решено, но я продолжаю вести переговоры. Ланские проявляют к тебе интерес, поэтому Флоренс примет твое приглашение на зимний бал. Так что не забудь это сделать на сегодняшнем приеме в доме герцога. И вот еще, Алекс, будь с ней мил, заворажи ее. Помни, у Флоренс множество женихов, и она должна выбрать именно тебя. От нее отвратительно пахнет. Я бы даже сказал, что воняет, словно она мылась в прошлом году. К тому же я не представляю ее на коньках. «Ничего», — усмехнулась княгиня. «Привыкнешь и потерпишь. Немного усилий, Алекс, и твое будущее будет обеспечено, как и стабильная позиция нашей семьи». Сын собирался было вскинуться, но промолчал. «Я уже могу идти?» — холодно спросил он. «Пока еще не можешь», — качнула она головой. Запомни, с этого дня за тобой будут внимательно наблюдать. У герцога повсюду свои глаза и уши, так что на время тебе придётся стать идеальным кандидатом в мужья Флоренс. И что же это означает? То, что ты должен быть безупречным, Алекс. Никаких девиц сели до вашей свадьбы, иначе Ланскому донесут, и тогда наша сделка сорвётся. Я всё понял, мама. Но по его глазам Джастина видела. Алекс собирался сделать все по-своему. Нет, ты понял далеко не все, холодно произнесла она. Также это означает, что больше никаких уроков с той девицей иссели. Сегодняшний стал последним. Ну, мама, это ради Каролины. Не время, мне, Алекс. Боги еще не лишили меня зрения, и я все прекрасно вижу проблемы нам не нужны поэтому завтра когда эта девка явится в наш дом ее отправят во своя семь алекс дернулся словно своими словами она ранила его в самое сердце затем не попрощавшись ринулся вон из приемной на что княгиня лишь пожала плечами все что она делала было направлено исключительно на благо семьи даже если ее семья оказывалась с ней не согласна Ну что же, если Алекс хочет балерину на коньках, она не скажет ему ни слова против. Но уже после его свадьбы. С Флорен, Ланской. Тут в дверь снова постучали, но раньше, чем Джастина успела ответить, в гостиную ворвалась младшая дочь. «Мама!» — кинулась к ней. «Мамочка, ты только на это посмотри!» «На что, дитя мое?» Илья трясущимися движениями принялась задирать рукава своего платья, спешила, дергала. Один ей удалось закатать, на втором отлетела пуговица, но уже очень скоро Джастина уставилась на руки дочери. Проклятые знаки отступников были на месте, но они заметно посветлели, словно выленили. Но как такое возможно? Шепотом спросила Джастина. Ильин, я не понимаю. Перед уроком эти полосы я... Мама, я проверяла. Также же шепотом произнесла Ильин. Всего час на коньках с Ириной Удричей ты видишь. «Ты же сама все видишь!» Книги не видела, но продолжала не понимать, неуверенно обняла дочь, прикидывая. У нее ничего не сходилось. Верные семье маги, к которым Вельски обратились с этой проблемой, в один голос твердили, что возврата к обычной жизни для Ильи не существует. Потому что лекарства от неправильно проявившейся магии нет. Однажды забрежала надежда, потому что кто-то из ученых Равейны совершил прорыв. Но он умер год назад во время эпидемии, и его знания были утрачены навсегда. Как и Ильин, она тоже утрачена навсегда. Ее дочь уже вступила на путь проклятых, и магия очень скоро ее убьет. Но теперь Джастина видела своими глазами, что знаки отступников на руках дочери утратили половину своей силы. Это означало ли что? Она пока еще не понимала, что именно это означало. Но опять же, все ее мечты, старания и деяния были направлены исключительно на благо семьи. И княгиня приняла решение. От уроков с той девицей и сели, они пока что отказываться не станут, какими бы глазами ни смотрел на нее сын. Еще одно занятие, и если это помогает Ильин, то... Княгиня Вельская не знала, что будет дальше, но, взвесив все «за» и «против», решила продолжать. А там уже станет ясно.